Сам он не в силах был дать Нетлингеру пинка взад. На школьной лестнице ему подставляли ножку, он летел вниз, и, оглобля его очков, вонзалась в мочку уха. Когда он шел домой, его поджидали, затаскивали в парадные и били. Его избивали бичом из колючей проволоки, его и Роберт. Они допрашивали его. На них лежала вина в смерти Ферди. Но они пощадили Эдит и дали бежать Роберт. Он перевел глаза Снетлингера на вокзальную площадь, кишмя кишевшую людьми. Светило солнце, была субботняя толчая. Такси подъезжали и отъезжали. Продавцы мороженого выкрикивали свой товар. Мальчики из отеля в лиловых левреях тащили чемоданы вслед за постояльцами шрелла увидел серый величественный фасад святого Северина, отель «Принц Генрих», кафе «Кронер» и вздрогнул. Нетлингер кинулся прочь, смешался с толпой, размахивая руками и восклицая «Хелло, фрайленруд!». Потом он вернулся, покачивая головой. — Ты видел эту девушку? — спросил он. — В зеленой шапочке и в розовом джемпере. — Красивая. На нее все оглядываются. Это дочь Роберта. — Я не догнал ее. А то бы она нам сказала, где найти, Фемеля. — Жаль. — Ты ее не видел? — Нет, — тихо сказал Шрелла. — Дочь Эдит, конечно, — подтвердил Нэтлингер, — твоя племянница. — Черт побери. Ну, а теперь пошли обедать. Он пересек вокзальную площадь и пошел по улице к отелю «Принц Генрих». Шерелла следовал за ним. Бой в лиловой ливреи толкнул дверь. Когда они вошли, дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком. — Местечко у окна? — спросил Йохан. — С удовольствием. — И чтобы не очень много солнца. — Значит, на восточной стороне. гуго Изволь позаботиться о том, чтобы гостям приготовили столик на восточной стороне. Ну, не за что. Чаевым мы всегда рады. Марка — это честная кругленькая монетка, чаевые — душа нашей профессии. А ведь что не говори, я победил, мой милый. Ты его так и не увидел. Как он сказал... Играет ли господин доктор Фэммель по воскресеньям в бильярд? Шрелла? Господи, я и так все знаю. Можно не смотреть в красную карточку. Боже мой! Надеюсь, вы разрешите старику сказать несколько слов, не относящихся к его служебным обязанностям. Благо, здесь сейчас тихо. Я, господин Шрелла... Хорошо знал вашего отца. Хорошо. Он работал у нас год, как раз в те времена, когда отмечался всегерманский спортивный праздник. Вероятно, имеется в виду спортивный праздник 1933 года в Штутгарте. Неужели вы помните? Ну, конечно, вам тогда было уже лет десять-одиннадцать. — Вот вам моя рука. Мне будет очень приятно, если вы ее пожмете. — Боже мой! Надеюсь, вы извините меня за эти чувства, которые, так сказать, не относятся к моим служебным обязанностям. Я достаточно стар, чтобы позволить себе такие чувства. Ваш отец был серьезный человек и держал себя достойно. Боже мой! Он не мирился с хамством. Зато с теми, кто не позволял себе хамство, он был тихий, как овечка. — Я не раз вспоминал вашего отца. — Простите, если я тревожу старые раны. Боже, избави! Я совсем забыл! Боже мой! Счастье еще, что эти свиньи здесь больше не хозяйничают. Впрочем, будьте осторожны, господин Ширелло. Будьте осторожны. Иногда мне кажется, что они всё же победили. Будьте осторожны, не доверяйте этой видимости мира и спокойствия, и простите старика за чувства, не относящиеся к его служебным обязанностям.